Глава четырнадцатая. «Нет зверя страшнее и злее блохи», играв Лев Давидович Бронштейн убедился в этом на собственном горьком опыте. Ему казалось, что мерзкие насекомые выбрали его тесную одноместную камеру своим естественным местом обитания и сбежались сюда со всех крестов. И жрут, жрут, жрут, не давая покоя ни днем, ни ночью. Сколько он уже здесь? Неделю или две? может быть и больше граф давно потерял счет дням поначалу пытался определять время суток и вести подсчет по принесенным молчаливыми тюремщиками завтраком обедом и ужином но те ничем не отличались друг от друга и лев давидович быстро сбился кормили правда сытно и почти вкусно несколько раз он пытался вызвать следователя или хоть кого то из тюремного начальства чтобы узнать о ходе расследования в деле убийства литвинова и заявить о своей невиновности но безрезультатно. На вопросы никто не отвечал, требования игнорировались, а угроза голодовкой в тот же день закончилась унизительным насильственным кормлением через резиновый шланг. Хуже того, здесь невозможно соблюдать шаббат, так как неизвестно, когда он наступает. И пусть после возведения в графское достоинство пришлось принять православие, но это же не повод отказаться от традиций предков. А еще Лев Давидович пытался воздействовать на тюремщиков своим уникальным магическим даром, но и тут потерпел неудачу. Дар заключался в умении повелевать как массами, так и отдельными людьми, внушая доверие, почтение, любовь и заставляя человека одномоментно менять убеждения на прямо противоположные. Достаточно произнести речь, пусть даже самую короткую, и принципиальные противники становились сторонниками раскрывая перед кумиром души, кошельки и банковские счета. Тюремщики вроде бы поддавались внушению и соглашались с разумными доводами, но любой разговор всегда заканчивался появлением штофа водки и миски с солеными огурцами. У надзирателей оказались весьма странные представления о свободе личности. И как с горя не выпить? Кстати, после двух-трех стаканов и блохи кусают меньше. Но ничего. «Отольются кошкам мышкины слезы. Лев Бронштейн помнит обиды и обидчиков. И он не мышка, он лев. А самый главный виновник, мерзкий жандарм Ежов, вообще захлебнется слезами». Лев Давыдович водрузил на нос, захватанный жирными пальцами пенсне, и взял бутылку, дрожащими от гнева, руками. Сразу двумя руками. Сквозь зарешоченное окно с покрашенным белой краской стеклом Едва пробивался тусклый свет. Вечер или утро. Впрочем, какая теперь разница? Горлышко бутылки оглушительно громко звякнуло о край стакана, и резкий звук отозвался острой головной болью. Скрежет, проворачиваемого в замке ключа, вообще чуть не лишил сознания. «Гражданин Бронштейн, на выход с вещами!» «Это особо изощренное издевательство. Всех вещей у Льва Давидовича только то, что на нем». «Или что в сводке тоже нужно забрать?» «Нет, не разрешили душители свободы. А если эти сатрапы разобрались и решили отпустить?» «Куда меня?» — спросил граф в коридоре. «Молчать! Вопросы не задавать!» За окриком последовал беззлобный, лишь по обязанности, тычок в ребра. «Руки за спину! Голову опустить! По сторонам не глядеть!» «Вот что на это возразить?» «Ничего на это не возразишь!» Лев Давидович тяжело вздохнул и заложил руки за спину. Потом его долго вели по коридорам, передавая от одного конвоира к другому, заставляя поворачиваться лицом к стене перед каждой решетчатой дверью. Но все когда-нибудь заканчивается. И вот, наконец, графа втолкнули в кабинет. «Гражданин Бранштейн, доставлен ваше превосходительство!» «Человек в кабинете вовсе не походил на превосходительство!» Дорогой, но статский костюм, открытое и доброжелательное лицо светится располагающих к себе улыбкой. «Спасибо, голубчик», — кивнул статский господин тюремщику. «Оставьте нас вдвоем». «Не положено, ваше превосходительство». «Это с варнаками не положено оставлять. А Лев Давидович у нас из политических. Не так ли, гражданин Бронштейн?» Граф на всякий случай кивнул и с надеждой посмотрел на доброжелательного господина. Тюремщик вздохнул, щелкнул каблуками и покинул кабинет. И только тогда Лев Давидович осмелился спросить, «Почему меня называют гражданином, а не по титулу? В графское достоинство возводит император, но лишить его можно только по приговору суда». Доброжелательный господин мягко улыбнулся. «А вы разве не гражданин? При обыске в вашем доме найдены паспорта гражданина с С.А.С.Ш. Республики Венеция, Мексиканского королевства, и Доминиона Канада. Лев Давидович не нашелся с ответом и промолчал. А что говорить, если вместе с паспортами в домашнем сейфе хранилась переписка с Шифами, Ротшильдами и небезызвестным Прескотом Бушем? Американское гражданство — это так, мелочь, на которую уже не стоит обращать внимания Впрочем, ответа именно на этот вопрос от Льва Давидовича не ждали. Доброжелательный господин с видимым удовольствием прикурил длинную и тонкую египетскую пахитосу и выпустил колечко душистого дыма. «Извините, но вам закурить не предлагаю. Во-первых, это заезженный пошлый штамп из синематографа, а во-вторых, курение вредит вашему здоровью». «Позвольте мне самому решать проблемы со своим здоровьем», сварливо отозвался граф. «Как же я вам это позволю, если здоровье государственных преступников — принадлежит оному государству. Я уже преступник, обвиняемый или пока подозреваемый. А давайте вместе с этим разберемся. Каким же образом? Конечно же, путем чистосердечного признания. Для начала вы расскажете о роли бывшего штаб-родмистра Николая Ивановича Ежова в вашем бегстве из-под подписки о невыезде. С какой целью он спрятал вас от следствия в тюрьме для уголовных преступников? Допрос дорого обошелся Льву Давидовичу в моральном плане. Пожалуй, за счет потраченных нервов из жизни можно вычеркнуть лет десять, если не больше. А впереди примерно столько же каторги светит. А все переписка в сейфе, будь она неладна. Единственный плюс, так и не представившийся доброжелательный господин распорядился перевести графа Бронштейна из крестов в Петропавловскую крепость. Там и условия лучше, да и почетнее числятся политическим, чем уголовникам, и эту разницу Лев Давидович уловил сразу же, как попал в новую камеру. Тоже одиночка, как в крестах, но теплая, светлая и очень даже уютная. Настоящий ватер-клозет за ширмой, рядом раковина умывальника с холодной водой, узкая койка, застелена колючим одеялом из верблюжьей шерсти, практически люкс в англитере, и на тумбочке стопка газет, пусть не свежих, но хоть что-то. Лев Давидович похлопал по карманам, но вспомнил, что пенсне, шнурки, брючный ремень подтяжки ему не вернули. Глупцы думают, будто граф Бронштейн им назло покончит жизнь самоубийством, далей бы их всех переживет, Купец по трохами продаст за дорого и три раза заложит в банке под приличный процент. Намекать они на самоубийство будут, проклятые эгои. Но без пенсне плохо, да. Пришлось щуриться разбирая мелкие буквы шрифта и начал, естественно, с респектабельных ведомостей, печатающих биржевые сводки, новости экономической жизни и заметки о достойных внимания направлениях в промышленности. И неважно, что газета трёхдневной давности. Знающий, и понимающий человек способен составить мнение даже из устаревшей информации. От первой же новости глаза полезли на лоб. Вот прямо вот так вот, без всякого суда, Просто распоряжением министра конфисковать все движимое и недвижимое имущество, включая арест заграничных счетов, мерзость тирана не знает границ. Ладно, сам Бронштейн в числе жертв, это как раз ожидаемо, но в списках репрессий такие уважаемые фамилии, как Бухарины, Рыковы, Пятаковы, Рудзутаки и прочие, все до единого известные люди и основа империи. А тот нюанс, что у каждого есть свое видение устройства этой самой империи, в корне отличающийся от официального, никого волновать не должен. Человек с большими деньгами может иметь право на собственное мнение. Разъяренного Льва Давидовича более не интересовали биржевые сводки, и он яростно зашелестел газетными страницами, стараясь отыскать хоть какую-нибудь причину творящегося беззакония. Долго искать не пришлось. На первой полосе был напечатан указ императора Иосифа I о вероломном нападении Поднебесной империи и о введении на территории всей страны военного положения и особого дела производства. Упс. По спине потекла противная струйка холодного пота, а газета выпала из внезапно задрожавших рук. Граф Бронштейн прекрасно понимал, чем лично ему грозит особое дело производства. «Военный трибунал не подкупен в реально короткие сроки и не предусматривает присутствие адвокатов, оперируя не чувствами, но фактами. Их же накопилось... Можно не принимать во внимание смехотворное обвинение в преступном сговоре с жандармским штаб-родмистром Ежовым. Для неприятного и фатального вердикта хватит проделок чертова Евна Азефа». В расстроенных чувствах Лев Давидович прилег на койку и закинул руки за голову, надеясь хоть так унять их дрожание. Но не смог долго лежать, так как что-то зацепило и не давало покоя. Что-то из недавно увиденного. Где от чертова газета? Награждение виднейших российских почвоведов Обручева, Вавилова, Лысенко, вернадского и барона Хрущева-Кольского за организацию поворота гольфстрима в Балтийское море через Ботнический пролив. Это? Нет, не оно. Указ о назначении майора Лейбгвардии Ротмистрова губернатором Восточного Туркестана с правами наместника. Тоже не оно. Хотя и непонятно, откуда у Российской империи появилась еще одна новая губерния, и где вообще таковая располагается. А вот тут, в списке награжденных на последней странице, некий подпоручик Лейбгвардии егерского полка Высочайше пожалован орденом святого владимира четвертой степени с мечами и бантом и досрочно произведен в поручике неужели тот самый мерзкий мальчишка из гимназии из за которого на многострадальную голову графа бронштейна и посыпались нынешние несчастья а больше некому покойный литвинов проводил некоторые изыскания и твердо уверял что человек со столь редкой фамилией существует в единственном числе и вот теперь Этот гнусный выродок при орденах и чинах, осиятельный граф заживо гниет в темных казематах кровавого тирана. Кстати, что там за окошком перекрывает свет? Лев Давидович бросил взгляд на окно и застыл в ужасе. Там, прижавшись носом к стеклу, висела мертвая голова в пробковом шлеме цвета хаки. Почти мертвая. Она шевелила острыми и длинными ушами, почему то похожими на крылья ласточки а в глазах яркими угольками светилось нечто непонятное ночь чрезвычайно опасная а еще топорщились рыжие чисто английские усы где мой завод отдай мой завод лейба голова говорила по русски но с акцентом стекло вибрировало в такт словам я сожру твой мозг и помочусь «А, ну да, мочиться нечем. Я сожру мозг и наплюю в пустой череп. Отдай мой завод, Лейба!» «Изыди!» Лев Давидович неожиданно для самого себя перекрестился и швырнул в мерзкую харю жестяную кружку. И только потом с ужасом подумал, что метательный снаряд вполне мог пролететь сквозь прутья решетки и разбить стекло, а там... Но нет. Кружка со звоном ударилась в толстый кованный пруд, отскочила и покатилась по полу. Мертвая голова недовольно оскалилась. «И руки твои шаловливые обглодаю!» Лев Давидович завизжал и бросился к двери. Изо всех сил замолотил кулаками по толстым дубовым доскам, помнившим декабристов, княжну Тараканову и царевича Алексея Петровича. «Спасите! Помогите!» «Отдай завод, Лейба!» — рявкнула голова и стукнулась пробковым шлемом в стекло. «Отдай! А то мозг высосу!» Прибежавшие на шум тюремщики выслушали сбивчивый рассказ Льва Давидовича, внимательно осмотрели камеру, даже не поленились проверить окна снаружи, но никаких угроз своему подопечному не обнаружили. Зато вызванный тюремный врач диагностировал у заключенного бранштейна Нервический припадок, подозрительно похожий на последствия неумеренного употребления кокаина, и устроил грандиозный скандал, в результате которого графа тщательно обыскали и перевели в действительно темный, сырой и холодный карцер. Зато неудобство компенсируется безопасностью. Здесь нет окон, и никакая потусторонняя тварь сюда не пролезет, если только тюремщики ее не запустят. Эти опричники вполне способны на такое. «Вот, кстати, да. Уж не по приказанию ли и узурпатора натравили чудовищную нежить? Вполне возможно. Мертвая голова требовала отдать завод, что явно указывает на желание придать конфискациям хоть какую-то видимость законности. Вроде как сам все отдал. Понятно, но жутко. До сих пор волосы на голове дыбом. Но не дождутся императорские палачи. несгибаемые борцы не сдаются». Они пройдут через мрак узилищ, через допросы, через ссылки и голодовки. Хотя нет, последняя явно лишнее. И да, в карцере кормят или как? Оказалось, что кормят, причем неплохо, с точки зрения обычного человека. Для графа Бронштейна меню не очень, но нужно отдать должное, вкус лучше ожидаемого. Вполне сносный консоме с гренками, лазанья, пикантная кисло-сладкая капуста по-крестьянски, Корнишоны, правда, крупноваты, но это понятно. Что могут понимать тупые опричники в высоком искусстве приготовления пищи? Небось обозвали все это бульоном с сухарями, макаронной с запеканкой и квашеной капустой. Невежды. Но чай сладкий и горячий, грех жаловаться. Награбленный из китайцев трофея идущей войны? Увы. Безопасное счастье не может длиться вечно, и уже на следующий день Льва Давидовича выдернули из уютного карцера на допрос. Почему-то следователя, или как он там у кровавых палачей назывался, не интересовали связи графа Бронштейна с американскими и английскими банкирами, также он не спрашивал о возможной причастности к организации покушения на императора, зато ему было крайне важно узнать, о вредительской деятельности, направленной на снижение обороноспособности Российской империи путем производства заведомо слабых техники и вооружения. «Позвольте», — возмутился Лев Давидович, — «мои заводы работали по казенным заказам, и приемная комиссия от военного ведомства всегда отмечала высокое качество». «Да, отмечала. И участники этих преступных сообществ уже дают показания, выставляющие вас в самом неприглядном виде». «Взятки, подкуп, шантаж и прочее». «Наветы недоброжелателей!» — воскликнул граф, хотя прекрасно понимал, что на фоне других обвинений такая мелочь является сущим пустяком. «Наветы?» — удивился следователь и достал из сейфа завернутый в промасленную тряпку предмет, глухо стукнувшийся о столешницу. «Ваша продукция». «Что это?» «Полюбуйтесь». Именно эта штука переполнила чашу терпения государя императора и поставила крест на вашей дальнейшей карьере. Хм. Возможно и на жизни. Лев Давидович привстал с привинченного к полу железного табурета и скованными руками осторожно откинул грязную тряпку. Ледоруб. Ага. Он самый ледоруб армейский для горнострелковых частей, разработанный в конструкторском бюро покойного господина Тухачевского. «Литой чугун, вес 6,5 килограммов. Чугун обладает высокой способностью проводить и накапливать эфирную энергию. Допустим, — согласился следователь, — даже не будем упоминать запредельный вес и хрупкость материала, но при цене 12 рублей за штуку вами изготовлено продано 8 миллионов экземпляров. Это по документам. А на самом деле существует один-единственный, и он перед вами». И тут в окне промелькнул знакомый пробковый шлем цвета хаки. Лев Давидович крепко зажмурился, надеясь на обман зрения, и, не открывая глаз, спросил. «Чистосердечное признание и сотрудничество со следствием как-то облегчат приговор?» «Разумеется. Мы же в цивилизованной империи живем, а не в демократической республике. У нас все по закону. Лев Давидович открыл глаза и убедился, что летающая голова за окном ему привиделась. «Записывайте. Два года назад ко мне обратился гимназист, представившийся специальным агентом Secret Intelligence Service, и предложил поработать на английскую разведку». «Гимназист?» «Да, некий Василий Красный». «И вы сразу поверили. По нашим данным, в то время ему было всего 12 лет». «О, господин следователь, он уже у вас в разработке». «Не следователь, а дознаватель. И вы не ответили на мой вопрос». Гимназист Красный предъявил доказательства. «Какие?» «Был одет в плащ, широкополую шляпу, темные очки, имел при себе английский паспорт и удостоверение шпиона с подписью премьер-министра?» Лев Давидович на мгновение задумался и выдал первое, что пришло в голову. Он продемонстрировал владение некротическими энергиями. Они, как известно, исследуются в лабораториях Лондона и Калькутты. За окном вдруг появилась мерзкая летающая рожа в пробковом шлеме и подтвердила. «Лондон is the capital of the Great Britain!» «Вот оно! То самое доказательство, господин дознаватель!» Лев Давидович дрожащими руками показал на окно. «Где?» Летающая голова исчезла, показав графу Бронштейну синий язык. «Ой, улетела!» Дознаватель посмотрел на подследственного и грохнул кулаком по столешнице. «В карцер марафетчика!» — бросил он вбежавшим на шум конвойным. «И обыщите еще раз!» Командир роты лейбгвардии егерского полка капитан Ротмистров бросил потухшую папиросу в костер и с суровой укоризной покачал головой. «Как же так, Василий?» Подающий большие надежды офицер производил впечатление приличного молодого человека, и вдруг... «Павел Алексеевич, я не думал, что так получится», попытался оправдаться Красный. Собственно, Ротмистров уже майор Лейбгвардии, о чем сообщили с прилетевшим недавно курьерским дирижаблем. Но Ротный из суеверия не приводил погоны в соответствие с новым званием, пока не получен приказ о повышении. Он и приказ обещали привести в самое ближайшее время с транспортниками, направленными для переброски егерей и нижегородских драгун в столицу только что образованного восточно-туркестанского наместничества. Кстати, какой город избрать столицей до сих пор не определились. Ты, Василий, не оправдывайся. Твоему поступку вообще нет оправдания. Ротмистров прикурил еще одну папиросу и продолжил. Не только сам себя в неприглядном свете выставил, а на весь полк тень бросил. Что теперь про нас будут говорить? Может быть, еще обойдется, Павел Алексеевич? Мне бы тоже хотелось на это надеяться, но вряд ли. Понимаю, вздохнул Вася. А если на китайцев свалить? Про вину китайцев в Священном Синоде будешь рассказывать. Зачем меня и себя обманывать? Зачем сразу Священный Синод? Китайцами Министерство иностранных дел занимается. Забудь ты про китайцев! красно опять тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что у командира есть право сделать выговор любому подчиненному. Все же лейб-гвардия, а не институт благородных девиц. Но, в общем-то, вины за собой не чувствовал. Кто виноват в том, что у китайцев есть древняя традиция дарить начальству головы поверженных врагов? Не у всех, но в войске генерала Ван Цзивэя попались именно такие чувствующие исторический момент дикари. Вот и принесли несколько мешков. А тут прапорщик Куликовский заявился с просьбой отправить с Аказией письмо матушке и невесте, подкрепив эту просьбу шикарным трофейным мечом. «Разве можно отказать служивцу и почти боевому товарищу?» Вот Вася и не отказал. Потом подтянулись другие офицеры, в том числе и нижегородские драгуны, решившие порадовать родственников весточками с фронта. Правда, отец Михаил пытался запретить глумление, но его заверили, что он заблуждается, и никакого глумления нет, а вовсе даже наоборот, англичане при жизни неизвестно, кем были по вероисповеданию, так пусть хоть после жизни изведают малую талику благодати единственно правильного христианства». Батюшка согласился с такой постановкой вопроса. «Единственно, — уточнил у подпоручика Невмитулина, — нужно ли благословлять его курьера. Рустем Хасанович немного подумал и ответил, что замена почтовой марки на что-то иное не противоречит мусульманской религии и что армия держится на порядке и единообразии, которые и являются основой боеспособности. Капитан Ротмистров, занятый допросами уцелевшего английского офицера и решением территориальных споров с китайским генералом, отправку почты пропустил. Так что в скором времени... На северо-запад потянулся караван летающих некропочтальонов. Они шли плотной группы до Оренбурга, где разделились поодиночке и парами, отправившись по разным городам империи. Вот над Оренбургом в первый раз их и заметили. Телеграф буквально взорвался срочными докладами в столицу. Летающие головы видели в Казани и Нижнем Новгороде, в Москве и Одессе, в Тифлисе и Гельсингфорсе, не говоря уже о самом Петербурге. А когда письма стали доходить до адресатов, сопоставили этот факт с недавним донесением от застрявших в горах Алтая, но успешно обороняющихся лейбгвардейских егерей и нижегородских драгун. И сделали выводы, доставленные нарушителем спокойствия первым же курьерским дирижаблем.